А китайцы называли ее Шоу Лю Дань. Хотя нет, Шоу Лю Дань это у них гранаты вообще. А вот как они называли F1? А, не помню, забыл. Все забывать стал. Обратите внимание, у нее даже запал вставлен. Очень талантливый художник и картина хорошая. Я оставил его любоваться произведением живописи, а сам вернулся в прихожую повесить пальто и вообще переоделся в домашнее. Когда я вернулся, а Гаспер Лукич по-прежнему стоял перед картиной и разглядывал ее через два кулака, как детишки изображают бинокль. Но, во-первых, сказал он, во-первых, я не вижу мотоцикла. Мало ли что он пишет. Даст моторад. А на самом деле, там у него, скажем, шарманщика или, страшно сказать, ребетишки с гитары. Это, во-первых. А во-вторых, глаза его закатились, голос сделался страдальческим. Статично у него всё статично. Воздух есть, свет, пространство угадывается, а движения где? Ну нет движения. Вот вы и Сережа, можете мне сказать, где движение? Движение в кино, сказал я ему, чтобы отвязаться. Мне очень хотелось есть. Кино, повторил он с неудовольствием. В кино-то в кино, а давайте посмотрим, как у него дальше там все разбивается. Человек на картине пришел в движение. Он хищно подкрался к окну. Кафетьем движением швырнул наружу лимонку и бросился животом на пол под подоконник. За окном блеснуло, на нас с газофером лучечом посыпался с потолка мусор. Звякнули стёкла в нашем окне, а за тем окном, что на картине, взлетел дым, какие-то клочья и взвилось мотоциклетное колесо, весело сверкая на солнце многочисленными спицами. "Ох, воскликнул Агафьер Лукич, и картина вновь застыла. Вот теперь то, что надо. Ясно, что мотоцикл не шарманщик какой-нибудь, а именно мотоцикл. Он снова сделал из кулаков бинокль. И не вообще мотоцикл Серёжи, а мотоцикл марки Цундаб. О, хороший когда ты был, мотоцикл", он возвысил голос. Кузнец Иль Маринел. Поди сюда, посмотрите, что мы вам приготовили. Сюда, сюда поближе. Ну, к кого это вам, а? Мотоцикл под окном в воскресное утро. Реализована граната типа F1, она же лимонка, она же ананаска. Граната, к сожалению, не сохранилась. Тут уж сами понимаете, одно из двух. либо граната, либо мотоцикл. Мы тут с Серёжей посоветовались и решили, что мотоцикл будет вам интереснее. Ну, правда, забавная картина. Некоторое время Демиург молчал. Могло бы быть и хуже. Проворчал он наконец. Почему только все считают, что он пейзажист? Ну, хорошо, беру. Сергей Корниевич, выдайте ему 200. Нет, нет, полтораста. Рихсмарк. Обласкайте. В третьем я не беспокойте, просто берите всё, что он предложит. Каков он из себя? Я пожал плечами. Бледное, несчавное, рыхлое лицо у молодой, чёрная чёлка на лоб. Усы? Усов нет. И бороденьят. Очень заурядное лицо. Лицо заурядное, живопись заурядная. Фамилия у него не заурядная. А какая у него фамилия? Вступинулся Агафёр Лукич и нагнулся к самому полу, сиясь прочитать подпись в правом нижнем углу. Да ведь тут только инициалы, мой птах. А и с летинские Адольф